«Мужчина?» – выхватила я карточку из рукира. «Как такое возможно?» Хотя, после того, как я совершенно не узнала Берту на балу... В общем, о чем тут говорить? Кстати, я ведь правильно понимаю, у нее вполне может оказаться несколько лиц. «Конечно!» – я задумалась о своих родителях. «А если попробовать отталкиваться от того, что я тень?» «Дар...» никогда не передавался по наследству, однако редко встречающиеся дары зачастую появлялись именно у детей. Я мысленно перебрала знакомых теней. К тому же это должен быть кто-то из аристократов. В семьях простых людей дар королевской спутницы совсем никак не мог появиться. Вот если бы Берта была моей матерью, все бы отлично сошлось, но вряд ли она стала бы это скрывать. Может, Айри Лессер натаскивающая меня по этикету и светским манерам. Тень и бывшая придворная дама – тоже маловероятно. Зная характер последний, она начхала бы на все условности и растила бы ребенка сама, даже если тот незаконно рожденный. Неожиданно в голову пришла еще одна мысль, показавшаяся на первый взгляд совсем уж сумасбродной. «А если Джокер мой отец? У меня прямо внутри все похолодело. «Нет, он тоже вряд ли так просто отказался бы от своего ребенка». «Ну, хватит на сегодня». Кир решительно отобрал у меня бумаги и сложил обратно в папку. «Нам не так часто удается просто по-дружески посидеть вместе, поэтому предлагаю забыть пока о делах и просто расслабиться». Я на пару секунд изобразила скорбное лицо, провожая тоскливым взглядом уплывающую от меня папку а затем рассмеялась. «В таком случае, думаю, в меня влезет еще один десерт», — весело добавила я. На языке вертелась еще одна тема, которая мне неожиданно показалась очень личной, и я никак не могла заставить себя задать первый вопрос. Поэтому я дождалась, пока мне принесут мороженое с фруктами, поковырялась в нем немного, а затем, наконец, решилась. «Кир, можно задать еще вопрос?» Неуверенно протянула я, с интересом разглядывая содержимое вазочки. «Конечно! Не расскажешь ли мне о... даре королевской спутницы? Что происходит после инициации? Ведь на балу, когда ты пригласил Тали, это...» Я почему-то постеснялась закончить фразу. Вроде и ничего особенного, сотни гостей были свидетелями, но стоило вспомнить то давнее прикосновение Сорби... Как странное событие тут же переходило в разряд каких-то особо личных, если не сказать интимных. Вот и сейчас, заговорив о Бали, я чувствовала себя так, словно подглядывала за чем-то, не предназначенным для моих очей. «Всего-то?» – я поймала удивленный взгляд. «По твоему тону, я уж решил, что ты собираешься спросить что-то более интересное». Кир снова налил себе вина, взглянул вопросительно на меня, Чуть приподняв бутылку, я мгновение колебалась и кивнула. «Мы уж гуляем или как? От пары бокалов ничего не случится!» Джокер просветил. Принц взял свой бокал и небрежно откинулся на спинку кресла. «Да, я инициировал у Тали дар. Пока первой степени. Вторую она получит при бракосочетании. Что именно тебя интересует?» «Но ведь ты и раньше ее касался!» Дар инициируется при помолвке. В истории было несколько единичных случаев, когда дар инициировался при случайном прикосновении. Говорят, что тогда сама богиня Нери заинтересована в браке. Но подобные случаи настолько редки, что я бы принял их скорее за красивые легенды. Ну, а то, что именно ты инициировал дар, для вас двоих, это что-то меняет? В этом плане... Мужчина ненадолго умолк, несомненно, меняет. Эти сведения особо не распространяются. Большинство людей считают, что королевский дар просто продлевает жизнь, плюс законный королевский статус. И не более того. На самом деле это не так. Инициация — это связь, которую даруют боги. Первая степень — самая непрочная, как и помолвка. Вроде что-то друг другу обещали, но еще можно передумать. Из побочных эффектов судьба начинает чаще сталкивать этих людей. Вроде как всю жизнь прожил и ни слухом, ни духом, а тут, куда ни пойдешь, везде натыкаешься на свою половинку. Кроме того, связанные инициации начинают острее воспринимать чувства и настроения своего суженого, чувствовать, если тому грозит смертельная опасность. Но в целом это мелочи. По-настоящему прочная связь становится после второй. И третьей инициации. У разных пар проявляются разные особенности, но есть и несколько общих. Усиливаются свойства, данные при первой инициации. Теперь партнеры могут действительно хорошо чувствовать друг друга, забирать себе часть чужой боли или грусти. Их сильнее тянет друг к другу. После третьей инициации они могут разговаривать телепатически на большом расстоянии, чувствовать направление, где находится их спутник, А еще... Кир чуть замялся. У лиц королевской крови не бывает бастардов. Чтобы не допустить ненужной борьбы за власть. Это тоже действие дара. При подобной связи, когда кто-то в самом деле становится твоей половинкой, трудно представить, что муж или жена станет ходить налево. Но, с другой стороны, до свадьбы принцы ведут отнюдь не целомудренный образ жизни. Вот как? Интересно. Значит, у меня сейчас дар королевской спутницы первой степени. И что? Замуж меня вряд ли позовут, так что второй мне не светит. Я прислушалась к внутренним ощущениям, пытаясь найти там что-то особенное. Как-то не получалось. Ну да, Сорби стал появляться в моей жизни гораздо чаще. Значит, идея поступить в академию была не моя. Меня просто подтолкнули к такому решению. Ага». «Навей нас выше!» – свыше, ехидно прокомментировал внутренний голос. «Да, ну что еще? Сорби мне, конечно, нравится. Так он мне с детства нравился. Он вообще всем нашим девушкам нравится. Вот если бы Джокер таки оказался Джеком, тогда на проявление связи можно было бы списать то, что он услышал, как я его зову, когда выбралась из лабиринта. Что там Кир говорил? Чувствуют, когда смертельная опасность грозит определяют направление я вздохнула никакой особой связи по-прежнему не ощущалось не кстати вспомнилась фелиция маль и стоп что-то не сходилось кир джокер сказал что инициировать может только человек сам обладающий королевским даром дождалась легкого кивка и продолжила тогда почему филицию маль просто не выдадут за любого герцога и не позволят девушке нормально пожить в свое удовольствие, или ее отцу настолько важно выдать ее за принца, что он скорее даст ей умереть от старости, чем допустит брак с кем-либо еще. Про отца не знаю, — послышался ровный ответ. А вот насчет какого-нибудь герцога, боюсь, что не выйдет. Инициацию может провести только человек с королевским даром третьей степени и никак не ниже. Третья степень? То есть король, принц или минимум лик, или эр-принц? Это у Сорби третья степень? У Сорби третья степень? Чуть не прокричала я, и тут же виновато закрыла рот ладошкой. Однако сказанного не воротишь. Принц опасно сощурил глаза, и я почему-то сразу вспомнила, что передо мной сидит глава тайного отдела. «Кир, не смотри на меня так!» «Я словно в управлении на допросе», – пробормотала, чувствуя себя все более неуютно. Мужчина шумно вздохнул и прокашлялся. Через пару секунд передо мной сидел прежний Кир, мой старинный друг. «Прости», – не сдержался. «Ты не хочешь продолжить?» – Кратчево поинтересовался он. «Поняв, что сопротивление бессмысленно, я решила все рассказать. В конце концов, кому попало, я не болтаю» а Кир это совсем никто попало. Сняла с себя этот внутренний блок, и меня словно прорвало. Я говорила, и говорила, и говорила. Кир слушал, не перебивая, лишь изредка кивал головой. «Да, удивила ты меня. Что еще сказать? И молодец, что рассказала. Но Герни тоже прав. Пусть как можно меньше народу знает. С Сорби потом разберемся». Зато для меня сужается круг поисков твоих родителей. Как минимум один из них, а более вероятно, что оба, принадлежат к высшим аристократическим кругам. Последние слова он скорее выдохнул, чем сказал вслух. Задумавшись, принц полностью погрузился в себя. Только пальцы, нервно подрагивая, беззвучно барабанили друг о друга. Я молча наблюдала за ним, не решаясь прервать какой-то момент заметила, как в его глазах появляется странное выражение. Смесь понимания и неверия, Кир резко поднял на меня взгляд, цепкий и вполне осмысленный. Не может быть! Он в долю секунды вылетел из своего кресла, подскочил ко мне и, бесцеремонно схватив за подбородок, принялся вертеть лицо то вправо, то влево, поворачивая к свету и рассматривая, словно первый раз видел. «Не может быть!» Снова ошеломленно произнес он. «Знаешь, кажется, я догадываюсь, кто твои родители». Я потрясенно замерла, ожидая продолжения, но вынуждена была разочароваться. «Нет, извини, сначала я сам проверю свою догадку». Мужчина бросил взгляд на лежавшую рядом толстую синюю папку, подтянул ее поближе, поднес пальцы, чтобы открыть, но в последний момент одернул и просто машинально побарабанил костяшками по обложке. «Ну, конечно, все сходится!» Кир неожиданно рассмеялся. «Боги, какой я дурак! А ведь все так просто!» Он вдруг подхватил меня под мышки, пару раз крутанул вокруг себя, легонько поцеловал в затылок и усадил на место. Ничего не понимая, я продолжала вопросительно смотреть на друга. «Извини, милая, не сдержался, но тебе пока все равно не скажу». Тоном нетерпящим возражений отрезал он, а затем мягче добавил. «Действительно боюсь ошибиться. Уж больно невероятна моя версия». Он продолжал весело смеяться, а я разочарованно вздохнула. «Ну что же, в любом случае у меня появилась надежда что-то разузнать о ближнем будущем». «И еще!» – неожиданно добавил Кир. Подмигнув мне, помнишь, я тебя предостерегал, чтобы ты не вздумала влюбляться в сорби. Так вот, беру свои слова обратно.